Шаг третий. Огнем и мечом. Вояджер 2. Пролог. Л, слева двое. Вижу, спасибо. Вспышка. Часть колпака в раз потемнела, фильтруя опасное излучение. Чебурашка окутался плотным дымом, который мгновенно рассеялся в окружающем вакууме. Тедди заложил головоломный вираж, выруливая в плоскость атаки. Ага, вон еще один, Чебурашка. пи пи Это компьютер фиксирует цель. Но пиломенский катер врубил форсаж и резко прыгнул за пределы видимости. Несладко, небось, пилоту. 6-7 же, не меньше. И не боится. Сэр, сзади! Это Кевин. Тело сработало само. Левая рука на штурвале, правая на гашетке. Нога утопила овальную педаль реверс-баланса. Катер Тедди в долю секунды развернулся дюзами вперед, не изменив ни скорости, ни направления полета. Да, бой в космосе – это вам не атмосферные стычки с воем, грохотом и раскаленной обшивкой. Нагонявший Чебурашка ничего не успел понять. Мгновенно развернувшийся катер Тедди всадил в него залп из всего бортового оружия. Там, где секунду назад маячил пиломенский катер, теперь бушевало неистовое облако плазмы. «Йо-хо!» крикнул Тедди, снова разворачиваясь по курсу. Плазма нагоняла, и он поспешил нырнуть к Южному полюсу. уходя с траектории облака. К северному отходить не рекомендовалось. Плазма всегда отклонялась именно в эту сторону. Либо сразу, либо потом. Элтон и Гарри вывалились из плоскости атаки, испепелив предварительно еще одного пиломенца. Тедди поискал глазами Кевина. Тот стрелял вслед удирающей мучи бурашки. Увы, безуспешно. Далековато тот успел убраться. «Звено на отход», – бодро скомандовал Тедди. «Понял, босс». Отозвался Элтон. «Ты как?» Цел. «Вы тоже?» Тедди покосился на приборы. «Испарители задели», грустно сообщил Гарри. «Сволочи, только вчера путем настроили». Испарители были давним проклятием пятнадцатки. Они вечно текли и искрили. Еще с тех времен, когда в бой их водила легендарная десятка Мартина. «Кевин, ты как?» Тедди щел своим долгом осведомиться о состоянии новичка. «Отлично, сэр». Бодро отрапортовал Кевин. Тедди усмехнулся. «Совсем еще пацан». «Ну да, первый боевой вылет». «База, я восьмой. Прошу возврат». «Салют, Тедди. Все целы?» «Салют, Дик. Все, слава богу». Дежурил Дик Нузи, прожженный вояка, сам опытнейший пилот. Давний приятель Тедди. «Сколько их поджарили?» «Троих, так, Эл?» – уточнил Тедди. «Угу», – промычал Элтон. «И одного зацепили». Дик восторженно подцокал языком. Даже один подбитый чебурашка считался хорошим результатом для звена, которая возвращалась в полном составе. На канале вылез еще кто-то, похожий из второй сотни. Сипло, запрашивая возврат, постоянно кашляя и ругаясь. Дик поорал для порядка и там затихли. Восьмой, пятнадцатый, семнадцатый, триста пятый, дуйте в шестую зону. Расчетный семнадцать сорок. Понял, шестая. Пока, Дик. Дик уже вызывал простуженного, ему и его звену тоже требовался финиш. Истребители понеслись к темной громаде крейсера, перестраиваясь на ходу. Даже новичок Кевин моментально сообразил, что к чему, и описав восхитительно правильную параболу, вцепился в хвост ведущего Гарри. «Молодец, пилот!» – не удержался и похвалил Тедди. «Обычно в летных школах экономит время и горючку не учили. Да там и летать толком мало, кто умудрялся научиться». Вообще хвалить ведомых до посадки не полагалось, но парень вел себя просто молодцом. В бою не трусил, но ну и на рожон не лез. Все схватывал на лету и даже ухитрился не слишком угробить катер. Тедди вспомнил свой первый вылет и вздохнул. Тогда лет восемь назад ведущий сошел на финишную полосу, поглядел на его катер, чертыхнулся и изрек. «Ты, парень, привез назад груду металлолома вместо истребителя, понял?» В тот раз Тедди не понял, позже дошло. Чуть-чуть сильнее давил на педали, резче, чем следовало, дергал штурвал. А катер, что твоя скрипка? Он все чувствует, на все отзывается. Единение с машиной приходит лишь со временем. «Теодор Аренсайт, ответьте штабу».